Напарники. Обычно в реанимации для того, чтобы работать, люди делились на пары. Парами работали в блоках, парами ели, парами выпивали, парами по голове от руководства получали, прикрывали один другого. Расписывая смены на следующий месяц, старшая сестра старалась не разбивать пары. Если приходилось работать с кем-то другим, беда. Работали люди вместе годами, привыкали друг к другу. Притирались до смешного, просто парочка семейная. Грызня такая кухонная между ними. Тот, кто без пары работал, несчастен был. Бывает такое. С тем не сошелся, с этим вроде и работать начал, а он взял и к другому ушел. Жалко себя. Сходились по возрастному признаку, по интересам. Разнополые пары встречались, те тоже по интересам сходились. Жили на смене просто как семья. У меня с напарником все вышло просто и удачно. «В один день нас приняли на работу, в один день мы на первую смену и вышли». «Вместе будете работать», — постановила старшая, сложив бордовое частого мытья руки на обширной груди. «Поработав там и сям, осели мы с ним в нейроблоке. И через месяц-другой уже никто и не претендовал на то, чтобы пару нашу разбивать. С кем-то другим наставить или в другой какой блок определять». Связка Степанченко-колотов нейроблок стала нерушима. Росколотов на воскресенке. Я, росший большую часть жизни на лесном, понимал его с полуслова. Выглядел Андрей полукриминальным элементом. Да и был таким, как я сейчас понимаю. Довольно высокий, очень коротко стриженный. Телосложением он напоминал дуб. Близко посаженные глаза без эмоций. Жестокий рот. Странным его внешний вид делала только молочно-белая кожа. Юмор он имел довольно своеобразный. Ну а его юмор ниже. Вне работы мы не общались. Больница территории имеет не маленькую, хотя есть больницы и покрупнее. Строилась она относительно недавно, и потому была спонтом современной. В переводе на русский язык это означает, что, в числе прочего, под всей территорией прорыты подземные ходы. Сделано это, чтобы еду из пищеблока не возить по улице. По улице также нежелательно было возить трупы в морг, простыни и инструмент. Зимой так просто холодно далеко ездить. Вроде как и о персонале заботились. В связи с этим, вспоминаю, как я, будучи 16-летним практикантом, вез труп из отделения в морг. Дело было в 22-й больнице, что напротив Владимирского собора. Больница древняя, и ясное дело, никаких подземных ходов там нет. С троллейбусной остановки, которая тогда располагалась аккурат возле больничного забора, в двух шагах от входа в ботанический сад просматривались аккуратненькие зеленые двери. Поскольку на них не висели метровые красные буквы «Морг», то для обывателя они не представляли никакого интереса. Вот в эти двери мы с одногруппником и везли тело на каталке. Помню, дядя был здоровый, и из-под простыни выглядывали синие ступни 45-го размера. Выйдя на улицу, мы решили покурить, но ни у одного из нас не оказалось спичек. Поскольку труп бросать где попало не положено, мы бодро подкатили его к забору и попросили через забор у какого-то гражданина прикурить. Гражданин, ожидавший троллейбус, нечуя дурного, похлопывая себя по карманам, обернулся и увидел в метре от себя ноги. Еще не понимая, что именно он увидел, он машинально дал нам зажигалку и уставился на синие ноги, на которые ложились и не таяли снежинки. Когда до него вдруг дошло, он, хватая морозный воздух ртом, бочком отбежал подальше, забыв у нас зажигалку. Потрясло его, как я понимаю, не созерцание тела, а внезапное сознание тончайшей грани, отделяющей бытие от небытия. Грани представлены в виде ажурного забора между троллейбусной остановкой и моргом. Вот чтобы избежать подобных потрясений и были нарыты под нашей больничкой ходы. Кроме всего прочего, по этим коридорам тянутся коммуникации и в боковых ответвлениях находится система жизнеобеспечения. На поверхность выходят вентиляционные шахты, прикрытые жестяными грибочками. Зимой через грибочки в коридоры часто залазили бомжи и спали по закуткам. Однако считалось, что в коридорах никого нет. Как самые молодые, трупы в морг возили мы с Андреем, хотя вообще это работа санитарок. Ленивых же и пугливых санитарок ночью с трупом в коридор было не загнать, а мы получали в этой прогулке передышку и возможность размять ноги. Ночью в отделении бывало и скучновато. Мы, конечно, придумывали себе разные развлечения. Например, наполняли шприц двадцатку эфиром, надевали иглу и пропускали тонюсенькую струю эфира через зажженную зажигалку. Черное ревущее пламя было гораздо масштабнее пузырька с прозрачной остропахнущей жидкостью. Очень нравилось нам поливать из огнемета стеклянные поверхности. Эфирное пламя эффектно растекалось по дверям, изгорало не оставляя следов и почти не оставляя запаха. Хорошо, что никто не попал тогда под струю. При попадании горячего эфира на кожу он ведет себя подобно напалму. Ни водой смыть, ни потушить его нельзя. И горит он почти при полном отсутствии кислорода. Вот и ночные походы по коридорам в морг мы воспринимали как развлечение. Особенно старался сделать эти походы увлекательными колотов. «Ну что дадим бомжулькам просраться?» – спрашивал он с трещоточным звуком, проводя по батарее стальной палкой выломанной из старой рем-кровати. Я без особой охоты поддакивал. Провоз трупа отделения в морг – это не так просто, как может показаться. Сильно сакрализованный процесс смерти и всего, что с ней связано, не дает вам возможности возить тело, как кусок мяса. Во-первых, нельзя оставлять покойника ни на минуту без присмотра. Никто мне, кстати, так и не ответил на вопрос, почему. Может бояться, что неприсмотренный встанет и уйдет, и... или опасаются, что его похитят извращенцы. А во-вторых, его нельзя возить в часы, когда по коридору развозят пищу по корпусам. Ну и не следует их перепутывать. Такое тоже бывало пару раз. У него ведь имя не спросишь уже. Следует также их накрывать гладкой простыней. Как-то помню, накрыли лицо вафельным полотенцем. Полежал он часа два, и получилось лицо у человека в клеточку. И все, и никуда. На живот и на бок не следует их класть тоже. Негр, получается, проверяли. Усопших держали в предбаннике. В глухом аппендиксе сразу возле входа в отделение. Когда их собиралось больше двух, предбанник разгружали. С кровати на каталку с надписью «Exitus Letalis» тело погружается так. Один становится ногами на кровать в изголовье, второй – у ног. Каталку прижимают в плотную кровати животами еще двое. Двойка, стоящая на кровати на раз-два-три, за углы просто не поднимает тело и качает его в сторону каталки. А бригада у каталки тянет качнувшийся груз на себя. Когда все слажено, и все участники процесса понимают, что и кому нужно делать, эта операция занимает меньше 30 секунд. Проблема, правда, в простынях. Простыни очень часто обрабатывают под давлением и воздействием высокой температуры. Стерилизуют. Рвутся, короче говоря, не Раз, два, три, хрусь. В общем, падали больные, бывало, с размаху на пол. А если то же самое делать без каталочной бригады, А просто вдвоем, то и промахнуться мимо каталки можно, ай-яй-яй-яй. Ну вот, перекинули кадавра. Движемся в сторону грузового лифта. Проезжаем такое же отделение, как у нас, только расположенное зеркально. Оно законсервировано. Там все работает, и время от времени в один из блоков клали супер больного. Отдельно клали, чтобы другие больные не ревновали к дефицитной технике, медикаментам и обилию внимания. Там же в одном из блоков мы по очереди спали ночью часа по 4 Там в одном из самых глухих больничных углов лишь барокамера работала днем, а ночью над входом в палату гипербарической оксигенации помигивала лампочка сигнализации. Сразу за барокамерой лифт. Тишина. Лифт стоит без лифтера. Не нужен лифтер. Три раза в день каталку в подвал отвести. В лифте спускаемся на один этаж вниз. Двери мне хочется открыть погромче, распугать смердящий мрак. Красиво сделанный ремонт заканчивается вверху. Это технический этаж. Под ногами пыль и кирпичная крошка. Если тот же путь пройти по верху, то и не заметишь расстояние это мизерное, метров двести от силы. Если же тащиться с трупом по коридору, уходящему во мрак, ощущения совсем другие. Слева труба с кипятком, жарко в левый бок. Справа выводы вентиляционные холод жуткий будто движешься по меркурианскому терминатору лампочка работает одна из десяти где-то тут поворот генератору унесшему жизни полутора десятков человек тут же и бомжики ночуют по трубами я бежит колотов и стучит арматуриной по стенам трубам и почему придется вдруг говорит мне он и засовывает голову куда-то в технический лаз. вот не люди понасырали», – ругается он Я вас в морози достану. Еще одна пробежка. Докатываемся до ворот морга. Морг огромен. Он обслуживает сразу несколько лечебных учреждений. Нашу больницу, детскую на Алишера Навои, больницу на Петра Запорожца и психоневрологический диспансер еще. Из всех этих больниц едут ночью в этот морг труповозки. Всех неизвестных и неопознанных со всего левого берега везут также сюда. В морге три надземных этажа и два подземных. Мы звоним в звонок минус первого этажа. Ждать обычно минут пять. Закуриваем. Дежурный приемщик-санитар может и выпившись спать, кстати. Звоним еще раз, подольше. Шаги, ляск, свет. Закатывайте. Начинается самое неприятное. Тело перегрузить должны мы, а каталку забрать. Перегружаем вдвоем. Запах специфический. Умер неизвестный. Реанимация получила его без сознания и без документов. Так, не приходя в сознание, он и умер. На Бирке написано О -о ЕЛ 2335 1 11 92 Неизвестный. Значит, на длительное хранение в морозильник. Пока не будет востребован. Примерно на 3 месяца. Потом братская могила на берковцах. Крест. Видели в американских фильмах у каждого трупа свой ящичек такой, никелированный есть, типа домик. Наши трупы лежат в комнате 10 на 10 метров в 5-6 слоев. Вспоминаются кадры хроники, а с венцем бульдозер катит человеческий жмых. Так вот, бульдозер уехал, жмых остался. Температура минус 20, ступни торчат, груди, синеют наколки, глаз блестит стеклянный, полуоткрытый, мохнатые ресницы, совсем молодое лицо девушки. «Давайте на выход, пацаны!» — свистит перегаром сквозь гнилой зуб санитар. «Дела у меня еще. Даже не хочу представлять, какие могут быть дела у этого выродка в полвторого ночи в этом жутком месте. На обратном пути запах стал вроде сильнее чувствоваться, это при том, что мы не из розария идем. Через трое суток опять на нашем дежурстве нашли в подвале в нише, откуда смрадом потянуло, дядьку мертвого. Нашли, как водится тогда, когда запах уже на этажах слышен стал». Поймали меня с Колотовым в коридоре, где мы ничего беды курили. «Вот, Виталий Геннадьевич, берите хлопцев, они свободны вроде сейчас». На нас показывала своим толстым бордовым пальцем старшая. Рядом стоял больничный Ахаче. За их спинами тоскливо переминался с ноги на ногу толстенький доктор Телюк. Съехать, кажется, не получалось. Мы были зажаты в угол. «Сейчас новый вл пойдем разгружать», — прошипел Колотов. не Не аппараты искусственной вентиляции легких пошли мы разгружать. В подвале дикая вонь лишала способности думать. Доктор был нужен, чтобы констатировать смерть. А мы, чтобы трупы из узкой ниши вытащить и 100 метров до подземных ворот морга отволочь. Менты туда не полезли. Наверху у старшей пристроились чай пить. начпахача конечно, тоже. Полезли мы втроем. Взяли каталку, резиновые рукавицы, нашатырь и вату с розовым экстрактом нос затыкать. Доехали до ниши, а из нее уже и лужа бурая на пол натекла. «Кто полезет за ногу его вытаскивать?» — гнусава спрашивает Телюк и смотрит на нас. «Переглянулись мы с Колотовым». «Ну, Колотов, давай спички тянуть». Посмотрел на меня Андрей и, отвернувшись, полез в нишу. «В общем, вытащили мы его. С трудом. Раздулся он за пятеро суток под батареей. Еле пролез. Все отдали, что съели». Все оставили там на полу. Прошел примерно месяц. Выписали нам премию. Получаем зарплату, и я свою премию Колотову отдаю. «Ты че?» – таращится он. «Ну, ты ж полез вместо меня. Ну, типа, первый вызвался». «Ты это... Оставь деньги». Косая усмешка ползет по лицу Колотова. «Мы ж это... Вижу, неудобно ему чего-то. Голову опустил». «Колотов, ты че?» ну, Мы ж напарники, да?